Глава семнадцатая От его слов мне чуть плохо не стало. Да что же такое творится? Я посадила самолет лучше, чем большинство моих коллег. В кулуарах мне доводилось общаться с другими студентами по поводу сдачи. Народ разное рассказывал, кто как косячил. И ни у кого из моего потока не было столь удачного полета, даже с учетом постоянного брякания инструктора. «Что? Почему?» Наконец я смогла что-то выговорить. «Ты слишком поздно выпустила шасси. Тебе еще нужны тренажеры. Такого пилота я к полетам не допущу». «Это потому, что я девушка?» «И поэтому тоже. Ты просто не создана быть пилотом». Вот тут я не выдержала. Столько времени эта постоянная дискриминация и откровенный шовинизм надоело. Расстегнув привязные ремни, я вышла из пилотской кабины вся в слезах и заперлась в туалетной комнате. Вытирая слезы, смотрела в зеркало, как вдруг... В дверь постучали. «Лиза, Лиза, это ты?» Знакомый голос ворвался в мои уши. Я промокнула лицо салфеткой и внимательно осмотрела глаза. По мне прекрасно видно, что я плакала. И мне никому не хотелось бы показывать своих слез. Но прятаться в туалетной комнате было бы еще более унизительным. Открыв дверь, увидела Мишу. Того самого Мишу, который не оставлял попыток меня изменить. Выкорчевать из меня так называемый... агрессивный феминизм. «Михаил?» — голос инструктора обратился к моему бывшему почти парню. Я сразу же одарила его презрительным взглядом. «Вы знакомы?» — указал тот на меня, спрашивая Мишу. «Привет, дядя. Да, мы хорошо знакомы». «Твоя девушка?» «Я, конечно, об этом мечтал, но она выбрала профессию пилота, а там не до парней». «Первым делом, первым делом. Самолеты? Ну, а парни...» а парни потом». Миша пропел известный старый хит, немного поменяв его лад. «Значит так, я ставлю пятерку. Вы неплохо сегодня летали, но нельзя зазнаваться. Нельзя спускать планку. Раз вы девушка, к вам будет всегда больше требований». Отдав мне экзаменационный билет, Иван Иванович заговорил с Мишей, а я так и осталась стоять в шоке, не ожидая, что все так быстро разрешится. «Как дела у Игоря? Все хорошо, может вам позвонить ему?» «Да не знаю, он не возьмёт трубку», – пожал плечами инструктор. «Возьмёт. Вы позвоните». «Думаешь?» «Да, определённо». Из самолёта повалили пассажиры, и нам ничего не осталось, кроме как освободить им проход. Я, окрылённая и счастливая, двинулась на выход, но меня окликнул Миша. «Может, по кофейку?» «Я с удовольствием. Буду ждать тебя в кафешке в аэропорту», – подмигнул мне. А я, кивнув, помчалась в службу, чтобы сдать документы. «Боже, я теперь официально сдала все экзамены». Осталась формальность. Получить все корочки и заключить трудовой договор. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. У меня был сложный этот год, как и предыдущий. Но я сделала это. Я пилот. В диспетчерской была масса народу. Многие торопились на свой рейс, другие же сдавали документы по возвращении. И как назло или к счастью, я вдруг встретила его, Александра. Получалось так, что мы мало пересекались. Он закончил учиться раньше меня, соответственно, работать начал раньше, поэтому нам, в принципе, мало где можно было сталкиваться. А теперь я буду чистить в диспетчерской, поэтому наши случайные встречи могут стать обыденностью. До сих пор помню, как сказала ему, что не желаю больше с ним встречаться. Он еще спросил тогда, не завела ли я другого. Я ответила нет, объяснив тем, что отношения отвлекают меня от учебы. И это было правдой. Тем более у Саши тоже был природный сексизм, как бы он и скрывал этого. «Лиза, привет! Давно не виделись. Как ты?» «Привет, все хорошо. Вот сдала последний экзамен по практике. Теперь я официально закончила обучение. Осталось только корочки забрать из Министерства авиации». «Поздравляю!» «Может, по кофейку? Зайдем в кафе?» «Я как раз с рейса. Сдам документы и свободен». «Да что же это такое? То пусто, то густо». Они как будто намагничены и тянутся друг к другу. Стоит мне начать встречаться с Сашей, на горизонте маячит Миша. А стоит согласиться на кофе с Мишей, так то же самое предлагает Саша. Как быть? Что ему сказать? И кого выбрать?»